Глава тридцать восьмая. Дмитрий. Время летело, как стрела, выпущенная из лука. Дни мелькали за днями. Мы с Лидией больше не говорили о расставании. И так все очевидно. Лидия научилась принимать решения. В этом есть и моя заслуга. Что-то томительное, щемяще-сладостное, меланхоличное витало в воздухе в последнее время. Даже улыбка у Лидии солнечной – превратилась в задумчивую. Сейчас её мысли далеко отсюда. Впереди у девушки новая жизнь, в её планы не вписывается оставаться моей любовницей. Она как-то сказала, что не будет моей очередной одноразовой женщиной. Мне тогда это показалось забавным. Лидия не стала для меня очередной женщиной. Она пробыла со мной всего 2 месяца, два фантастически прекрасных месяца. полных страсти и огня. Понимал, что если отпущу её назад, она уже не вернётся, выпорхнет из золотой клетки. Лидия смогла прогнать свои страхи, избавилась от комплексов. Я ей больше ничего дать не могу. Я привык держать слово. Наш договор подходит к логичному завершению. Что может заставить Лидию остаться со мной? Думаю, ничего. Я для неё по-прежнему избалованный плейбой. Самоуверенный, нахалый бабник. Она права. Принуждай девушку, я больше не буду. Не стану запугивать. Это мелко, низко. Страх отвратителен. Вспомнил, как она вжималась в сиденье автомобиля, когда ее привезли в мой дом. На лице ужас, бледная, перепуганная. И я, наглый самец, жаждущий удовлетворения своих прихотей. Да... Тогда я вел себя как последний мерзавец. Что я могу предложить девушке теперь? Деньги? На них я могу купить любую красавицу моего круга, но не Лидию, она не из их числа. Что она испытывает ко мне? Думаю, жалость. Странно, но это не раздражает. И ещё я нравлюсь ей. Это тоже бесспорно. Почему я так не хочу расставаться с ней? Я знаю ответ на этот вопрос. Я люблю Лидию. Глупо, но это так. Никогда не верил в любовь, и вот она в ответстку сыграла со мной злую шутку. Я безумно влюбился и не могу рассчитывать на взаимность. Не полюбит Лидия такого, как я. Она уже однажды обожглась. Ужасное замужество с жутким финалом. Потеря ребёнка не может пройти бесследно. Лидия не скоро начнёт доверять мужчинам. Сделать ей предложение, попросить руки и сердца? Неужели я думаю об этом? Неужели готов к семейной жизни? Похоже, да. Если моей спутницей будет Лидия, только она. Никакая другая девушка не сможет занять место рядом со мной. Но Лидия не согласится, не поверит мне. Отпустить её выше моих сил. Не хочу и не могу. «Как я буду жить без нее? Я могу бросить к ее ногам весь мир, подарить все, что она пожелает, но не могу купить любовь странной девушке». От таких мыслей на душе становилось пусто. Тоска холодной рукой сжимала сердце. «Если я люблю, то отпущу Лидию. Пусть она будет счастлива. Не важно, со мной или с другим. Главное, чтобы она снова не ошиблась, а она не ошибется». Лидия многому научилась, она стала сильной, уверенной в себе женщиной. Жаль, что не я буду её избранником. Во время одного из разговоров с мамой она спросила о Лидии: "Как твои дела с загадочной девушкой? Ты ничего не говоришь о ней. Мы расстаёмся, она уедет через несколько дней. И ты отпустишь её?" удивилась мама. "Нет, так нельзя". Ты должен поговорить с ней. Это твой счастливый билет, твой шанс на счастье. Да, я поговорю с ней. Мама не поверила. Зря ты так, потом будешь жалеть. Мама, я разберусь. Всё очень сложно. Не думаю, что ей захочется остаться со мной. Но попробовать надо. Не унималась, мама. Я мечтаю о внуках. Дети это прекрасно. Поймёшь, когда у тебя они появятся. Дима, ты единственная радость моей жизни, и я очень хочу, чтобы ты был счастлив. Хорошо, мама, я поговорю с Лидией. Надо не говорить, а делать предложения. Если бы всё было так просто, как думает мама. Завтра Лидия уйдёт. Сегодня наша последняя ночь. Девушка, как всегда, ждала меня на крыльце. Уже завтра тут будет пусто. Холодный октябрьский ветер кружил по двору золотые листья. Низкие серые тучи неслись по небу. Влажный воздух холодил лицо. Лидия улыбалась мне, но улыбка у неё была не весёлой. "У тебя серьёзные проблемы?" озабоченно спросила она. "С чего ты взяла?" обнял её за плечи и мы прошли в холл. Тяжелая дубовая дверь захлопнулась за нами, пахнула теплом и уютом. «В интернете пишут». «Там много чего пишут. Всемирная помойка. Я же говорил, не обращай на это внимания». «Но тебе грозит прокурорская проверка». «Губернатор чудит. Это с его легкой руки пытаются копать под меня. Только зря. У меня на предприятиях все чисто». На самом деле всё было не так безоблачно. При желании можно найти серьёзные нарушения даже в раю. уж чего говорить о нас, грешных. Отец сильно злился из-за этого. Он дёргал меня по нескольку раз в день, ругался, выходил из себя, но ничего толкового предложить не мог. Возможно, я потеряю часть активов, возможно, придётся вести переговоры с конкурентами, но это не самое страшное. Самое страшное, уже завтра рядом не будет Лидии. Мы ужинали молча. Лидия смотрела в окно, а там разбушевала стихия. Ветер трепал верхушки деревьев, мокрые листья прилипали к стеклу. "Когда уезжаешь в Питер?" спросил Лидию. "Думаю, через пару дней. Пока поживу в отеле". Она предупредила моё предложение остаться в моём доме. Деньги на твой счёт уже перечислены. Спасибо, кивнула она, и я понял, что счёт она не проверяла. Ей это не важно. Подружки придут провожать. Да. Значит, мне там делать нечего. Я сварила глинтвейн, леди Аслов начнулась и улыбнулась мне. Сегодня такая непогода. Давай выпьем его в гостиной, у камина, предложил я. Хорошо. Она легко поднялась из-за стола. На её платье, на краю выреза, была приколота брошь тигровая орхидея. Только сейчас я обратил на неё внимание. Похоже, Лилия девушка наденет уже не для меня. Дрова в камине уютно потрескивали, языки пламени кидали алые блики на стены, отражаясь в стёклах хокан и в большом зеркале. Лидия внесла два бокала На небольшом подносе она поставила его на низкий столик и опустилась рядом со мной на диван. Я хочу поблагодарить тебя за всё, что ты для меня сделал. Она подала мне бокал с горячим напитком. Без тебя я бы пропала. Спасибо, Дмитрий. Я никогда не забуду этого. Тебе не за что благодарить меня. Я вернул бокал на столик. Мне несложно было помочь тебе. Надеюсь, ты будешь счастлива. Сейчас я должен сказать ей всё, что чувствую, но я не умею говорить подобных слов, не умею признаваться в любви, ведь я до последнего не верил в неё. Мне всегда казалось, что это всего лишь женская выдумка, сказка, иллюзия. Я тоже надеюсь, что у тебя всё наладится. Девушка пригубила напиток. Ты не любишь глиндвейн? Спросила Анна: "Люблю". Взял бокалы и отхлебнул ароматного волшебного зелья. "Просто я хотел многое сказать тебе, а для этого надо иметь свежую голову". "Нет", Лидия осторожно посмотрела на меня. "Не надо ничего говорить, пожалуйста. Потом ты пожалеешь об этом, и я тоже. Я много думала о том, что нам было очень хорошо вместе. Только это всего лишь мираж". как ты говоришь я уеду и он рассеется живи как тебе нравится как жил раньше не стоит привязываться к своим фантазиям слова Лидия отрезовили нет она не останется со мной даже если я сделаю ей предложение я ей не нужен она не верит мне и правильно делает я сам себе порой не верю зачем я человек с темной душой и развратными помыслами Я пытался поменять себя, когда Лидия появилась в моём доме. Не думаю, что получилось. Хорошо, как скажешь. Я пил Глентвеин и хотел запомнить его аромат навсегда. Наш последний вечер у камина. Впереди последняя ночь. Пусть она снова будет волшебной, как все, что мы провели вместе. Потом настанет холодное утро, и для меня всё закончится. останется одна пустота Допил Глентвеин и поставил бокал на столик Я буду скучать по тебе обнял девушку Она положила голову мне на плечо Я тоже буду скучать Ты позволишь мне иногда звонить Конечно мы же останемся друзьями Только друзьями А она что рассчитывал я что она станет прилетать ко мне по первому зову Выполнять любой мой каприз? Нет, этого больше не будет. Я сама позвоню тебе, как только устроюсь в Питере. Леди посмотрела на меня снизо вверх, погладила её волосы, зарылся в них лицом. Ты простишь меня? За что? удивлённо спросила она. За то, что принудил тебя остаться со мной в первую ночь. Если бы не это, Думаю, меня бы уже не было в живых. Лидия поцеловала мои губы. Всё что не делается, всё к лучшему, прошептала она.